С чего все начиналось? Алиса в зазеркалье Стань трясти своим колокольчиком, в ушах звенит. Буду. Динделинь, динделинь, -дин -дин. а у меня еще и хлопушка есть. Бум! Тише ты, злодейка, сновидящих разбудишь. А говорит, они нас не видят и не слышат. Смотритель. Они не могут ощущать наше присутствие, потому что мы с ними находимся по разные стороны дуального зеркала. Люди живут в физическом мире, а мы... в метафизическом пространстве. А что это за дуальное зеркало? В некотором смысле мир представляет собой бескрайнее дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная Вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов. Информационная структура в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество допустимых положений точки на координатной плоскости. Там записано все, что было, есть и будет. Оттуда же к людям приходят сны, ясновидение, интуитивные знания и озарения. Это что же получается? Мы – нереальные персонажи из сновидений? <смех> но ведь я же! Вот же я! Я живая! Метафизический мир так же реален, как и физический. Люди не могут потрогать руками пространство вариантов, но в то же время отправляются туда каждую ночь. Сновидения не являются иллюзиями в обычном понимании. Человек беззаботно причисляет свои сны к области фантазий, не подозревая о том, что они отражают реальные события, которые могли бы иметь место в прошлом или в будущем. Если условно отнести все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное — к душе, то можно сказать, что сновидение — это полет души в пространстве вариантов. Душа имеет непосредственный доступ к полю информации, где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Разум не воображает свои сны, он их действительно видит, и это вовсе не иллюзии, а реальное кино о том, что могло бы произойти в прошлом или будущем. В сновидениях наблюдаются всякие события, но поскольку существует бесчисленное множество потенциальных вариантов, то нет никакой гарантии, что сон имеет какое-то отношение к действительности. Любое событие, происходящее в реальном мире, представляет собой материальную реализацию одного из множества вариантов. Материальный мир перемещается в бесконечном пространстве вариантов, подобно кадру на киноленте, в результате чего и проявляется феномен движения материи во времени. А почему мы называем их сновидящими? Они ведь сейчас не спят. В обычном сновидении события развиваются независимо от воли разума. До тех пор, пока сновидящий не осознает, что спит, он не в состоянии контролировать происходящее. Человек находится полностью во власти бессознательного сновидения. Оно с ним случается. Однако стоит человеку взять в толк, что это всего лишь сон, как у него раскрываются удивительные способности. В осознанном сновидении нет ничего невыполнимого. Можно управлять событиями силой своего намерения и творить непостижимые вещи, например, летать. Способность к управлению сновидением проявляется в результате осознания человеком самого себя во сне. относительно реальной действительности. На данной ступени осознания человек имеет точку опоры, реальность, в которую он может вернуться после пробуждения. Реальность, в свою очередь, подобно бессознательному сновидению наеву, Человек находится во власти обстоятельств, и жизнь с ним случается. Человек не помнит своих прошлых жизней и не имеет точки опоры, относительно которой можно подняться на следующую ступень осознания. В этом смысле наяву он такой же сновидящий, как и во сне. А можно ли управлять реальной жизнью как осознанным сновидением? Конечно. Материальная действительность — это отражение в дуальном зеркале. Образом служат мысли — Они не исчезают бесследно. Мысленная энергия, подсвечивая тот или иной сектор пространства-вариантов, материализует его. Вообще, любое живое существо своими непосредственными действиями с одной стороны и мыслями с другой создает слой своего мира. Все эти слои накладываются друг на друга, И таким образом каждое существо вносит свою лепту в формирование реальности. Только реальность, в отличие от сновидения, инертна, как смола. Это лишь во сне события развиваются стремительно, пластично следуя за ходом мыслей сновидящего, за его опасениями и ожиданиями. В действительности... Материализация мыслей происходит намного медленней. Представьте себе такую необычную ситуацию. Вы становитесь перед зеркалом, а там ничего не видно, пустота. И лишь спустя некоторое время начинает постепенно проявляться изображение, словно на фотографии. В определенный момент вы начинаете улыбаться, но в отражении... Видите, все тоже серьезное выражение. Точно так же работает дуальное зеркало. Только время задержки там несравнимо больше, а потому изменения не поддаются восприятию. Материальная реализация инертна, но если выполнять определенные условия, отражение все же будет сформировано. А это означает, что мечта — может стать реальностью что же для этого нужно проснуться как во сне так и наяву человек действует по большей части неосознанно на автомате его разум зомбирован происходящим а внимание всецело поглощено отражением сновидящий не отделяет себя от окружающей действительности И потому, вместо того, чтобы целенаправленно менять образ своих мыслей, он пытается поймать и изменить отражение. Человек похож на котенка, который не понимает, что в отражении видит себя самого. Как только внимание захватывается зеркалом, начинается бессознательное сновидение. Человек оказывается во власти иллюзии, будто отражение, то есть реальность, существует сама по себе, независимо от мысли образа. Сновидящему кажется, что образа и вовсе не существует. Так он в буквальном смысле попадает в зеркало. Для того, чтобы избавиться от иллюзии и начать управлять своим сновидением наяву, ему необходимо выйти из зеркала, Переключить внимание с отражения на образ мыслей. Но ведь сам человек – это тоже часть реальности. Он не имеет полной свободы, чтобы можно было выйти из тела и отделиться от материальной действительности. Это и не обязательно. Отделяется внимание. Вот он – я, а вот отражение в зеркале – реальность. Самого зеркала не видно, но это не важно. Главное понять, что реальность напрямую зависит от образа, который находится у меня в голове. Если мне удалось это осознать, я просыпаюсь в сновидении наяву и начинаю формировать свою реальность, управляя ходом своих мыслей. внимание. Вот что свободно Выходит, мы оказались на границе между реальностями Возле самой поверхности зеркала Мы видим сновидящих, а они нас нет Значит, можно смотреть на них, как в кино Вот здорово! А давайте понаблюдаем, как они живут Нехорошо подглядывать Но ведь они летают к нам каждую ночь Смотреть наши сны А почему нам нельзя смотреть на их сновидение, Еву? Ладно, уговорила, если смотритель не против. Итак, к нам присоединились, Джон. Отсюда пошел трансерфинг. Алиса радостно оглянулась и увидела черную королеву. Как она выросла, невольно подумалось Алисе. И вправду, когда Алиса нашла ее в зале, она была ростом дюймов в три не больше, а теперь на пол головы выше самой Алисы.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 К своему удивлению, она тут же потеряла ее из вида И снова оказалась у порога дома В сердцах она отступила назад, огляделась по сторонам в поисках королевы Которую, наконец, увидала вдали и подумала Не пойти ли она этот раз в противоположном направлении Все вышло как нельзя лучше Не прошло и минуты, как она столкнулась с королевой у подножия холма Куда раньше никак не могла подойти К нам присоединились А откуда вы знаете, что отсюда пошел трансерфинг? То есть именно отсюда? И откуда вы это знаете? Михаил. Ага, и Симарон тоже. Там в одной из книжек эта же цитата. К нам присоединились. <свят> Алиса Кэрролла Супер книжка, крышу хорошо сворачивает А у какого-то писателя, кажется Брэдбери, была мысль, что эта Книжка то ли для четвертого измерения То ли о четвертом, но мысль интересная Была, в смысле, что вещи Кажущиеся нам непонятными и Глупыми в нашем мире В другом измерении вполне рациональны И осмысленны, может так некоторые Психи мыслят <свят> Вот, есть у меня друг один Он, сам того не подозревая, является Настоящим матерым трансерфером, его на Плевать почти на все. И именно поэтому у него все и получается. Мне еще до такого учиться и учиться. Можно сказать, что от таких и пошел трансерфинг. Это просто стиль жизни обозвали и историю придумали. Скиталец. Э, нет. Трансерфинг это не наплевать на все. Это умение рулить по жизни легко и непринужденно, без надрыва и без языка на плече. У Гурджиева есть такое понятие «отожествление». Это когда человек так переживает о своей проблеме, что буквально сливается с ней и не может посмотреть на себя со стороны. Из-за такого отожествления его проблема приобретает для него сверхценность. Согласно учению Гурджиева, это одна из вещей, от которых нужно избавиться. В трансерфинге то же самое. Там под снижением ценности подразумевается вовсе не наплевательское отношение к проблеме, а умение отстраниться от нее и оценить ее объективную ценность, то есть умение не отождествляться со своей проблемой. К нам присоединились. Вау. Ну, почему же? Наплевательское отношение есть первый шаг к решению – отстранения. Не зря бытует мнение, если никак не можешь решить четко поставленную задачу, то ее нужно отбросить на время, и, возможно, решение придет само собой. Или при первом очередном подходе задача решится на удивление быстро и легко. Наплевать это и есть не думать, не заниматься задачей. Э, кстати, вопрос с трансерфером. Многие из вас замечали такую ситуацию. Вдруг хочешь вспомнить какое-то слово, но сиюминутно не получается, как ни старайся. Зато через некоторое время это слово само всплывает в памяти». Иногда времени нужно достаточно мало, и цепляясь за какие-то ассоциации, слово вытащить можно, а иногда нет. Как можно объяснить данный факт с помощью трансерфинга? В подсознании есть все. Но иногда ему надо дать время, чтобы найти нужную информацию. А подсознание лучше работает, когда разум не мешает. Поэтому надо отвлечься, чтобы вспомнить. Сарина «Мое твердое убеждение, что если слово или мысль убежали, значит им не место или не время. Я сразу принимаю меры «закрываю рот». А меня как-то вообще из колеи выбило. Было какое-то перенапряжение с дипломом, с девушками. А потом, наверное, слишком важность всего превысила. Вот меня и выровняло на энергетическом уровне. Ничего особенного не случилось, просто все стало безразлично и неинтересно. Важность вообще отсутствует. И это все-таки не очень хорошо. Лучше чего-то хотеть. Меня за несколько последних дней довольно чувствительно долбает, причем по разным каналам. Спасибо трансерфингу Раньше бы по потолку бегал Но причину никак не вычислить Отсутствие желания является следствием Низкого уровня энергетики Ну, так написано, по крайней мере Но тут, к не то Энергии и сил хватает Но заниматься ничем не хочется Михаил Так может быть тебе хочется Ничем не заниматься? Это же кайф Делюсь опытом Что я в таком случае делаю? Первое. Расслабляюсь. То есть отпускаю ситуацию со словами «И это пройдет, не такое прошло и ничего, выжило». Второе. Отстраняюсь и наблюдаю за ситуацией. Смотрю, как она сама выруливается. Не мешаю ей. Пусть развивается так, как она, то есть эта ситуация хочет, а не так, как я хочу. Третье. Как правило, Она выруливается с очень хорошим для меня результатом намного лучшим, чем я запланировала в начале. Используя этот метод много лет. Под словом ситуация кроется все. И ситуация на работе, и в личной жизни, и настроение, и отношения с людьми. Четвертое: У меня очень сильная внутренняя установка, что все, что со мной происходит, это все для моего же добра. Не для тела, так для души. А я не всегда знаю, что для меня является добром, поэтому доверяю жизни своему миру. Ему-то лучше знать. Главное при промахах не впадать в уныние. Попереживать можно малость, для приличия, но не более. Жить в трепетном ожидании, извините, чудо, Но ведь оно происходит. Когда все хорошо, все должно быть хорошо дальше Но дальше случается плохо А ты такой довольный ходил Кстати, именно это меня и сломало Все с похожей ситуации началось Вроде бы было отлично, а нет Возможно, когда все идет хорошо Нужно уметь испытывать за это благодарность своему миру А то получается, как всегда Если все плохо, то человек ругается А если все хорошо, то спасибо сказать забывает Да и вообще с хорошо нужно обращаться деликатно Как с хрупкой вещью Был на моей памяти такой случай Одна моя знакомая собиралась выйти замуж за разведенного мужчину Месяца полтора до свадьбы оставалась Ее мать даже квартиру свою разменяла, чтобы молодым было где жить Но моя знакомая, видимо, решила, что дело в шляпе И начала вести себя как жена Кто женат, тот меня поймет Мужик посмотрел, посмотрел на это дело Да и вернулся к прежней жене Интересно, что где-то через полгода он женился на другой Значит, возвращение в семью было для него только предлогом Избавиться от моей знакомой Со мной на работе был такой же случай Везло до умопомрачения И я начала относиться к этому как должному Забывая благодарить судьбу А потом как шарахнула Но на место меня жизнь поставила Сейчас довольна, что так произошло А то меня в такую спись заносило, что неприятно вспомнить Да блин, благодарил я и мир, и ангела-хранителя, и искренне Никого не забывал Именно это и вспомнил, что поблагодарить надо А нифига, не помогло Теперь не буду никому спасибо говорить Что я сделаю, то только мое И никакие высшие силы <связь> к этому не причастны Благодарить всегда надо Особенно за неудачи. Это тебе только сейчас плохо излишься, что получилось не так, как ты запланировал. Создал в уме некий образ. В уме же и получил результат. А действительность показала тебе, что есть и другие варианты. Ты же не можешь знать, выиграл ты или проиграл, пока не дожил до завтрашнего дня. Так что пора тебе прекратить эту гражданскую войну внутри себя. Леший, ты подожди огорчаться. Еще неизвестно, к лучшему или к худшему это с тобой случилось. Проживи сначала несколько лет, а там видно будет. По скриптам Благодарить и испытывать благодарность – вещи разные. Это я к тому, что проще всего поблагодарить и отделаться. Я о другом. Нужно не забывать, что хорошо легко не достается. И удерживать равновесие в «хорошо» Непросто. Любая твоя самодовольная мысль может резко отбросить тебя в противоположную сторону. <плес> а, «Еще один аспект. Наши девушки – такие существа, их пока не дернешь и не направишь в нужную сторону конкретными действиями, ничего не будет». С древности, наверное, привыкли, когда их хватали и в пещеру волосы затащили. Так что подозреваю, что еще нужны и действия на уровне отреченности К нам присоединились, ландыш Ну, чего ты загнул? Заволосы и в пещеру Самого-то, если зачупай в пещеру, то-то же А не пробовал просто поговорить, не давить, а поговорить Ведь в ее картине мира, может, и нет тебя Чего ж ты насильно-то прешь? «Вот у тебя не складывается. Сильно хочешь. Ты попробуй лаской. Говорят, помогает». Лешек, ты потише на поворотах. Я согласна с Ландышем. Зачем нас тащить? Когда-то ты уже кипишевал в форуме насчет девушек, и я тебе говорила тоже, что и Ландыш тебе говорил. «Менее научно, но из личного опыта. А не прислушиваешься ты, потому что не согласен». Сильно у тебя мужское начало Вот ты ее и выбрал Очередную игрушку для взрослого мальчика А обоюдное согласие Мне тоже лень чего-то там неведомое благодарить Я просто не допускаю и тени сомнения Что моя жизнь лучше знает, что для меня есть лучше Как правило, это подтверждается со временем День. Леший, а ты не подумал? Что твой мир оберегает тебя перед твоей девушкой Ведь это возможно А за волосы, да еще и в пещеру Ть, Да что это вас всех с пещерой так зацепило Если перефразировать свою мысль Девушкам нравится сильная мужская рука Которая ведет, то бишь тащит их по жизни Скиталец Отречься значит отказаться от своих притязаний и претензий. Это правильно. А то каждый считает, что лучше знает, что и как надо, и что для другого хорошо. Суверенитет другой личности нужно соблюдать. Это важно и в дружбе, и в любви. А еще важнее это в семейных отношениях, иначе будет одна грязня и обиды. Нет, отрекаться от родных и любимых нельзя. Как можно отвлечься от своей собственности? Кто же ему скажет, как правильно жить, если не ты? Кто же возьмет ответственность за их жизнь, если не ты? Кто направит их на единственно правильный путь, верный путь, если не ты? А если, не дай бог, какой-нибудь так позарится на твою девушку, на твою собственную девушку, а если она глупая ответит ему взаимностью? Бороться надо. Бороться, чтобы твоя собственность Вся ручная Была только при тебе А если при этом любовь Не так уж и важно Михаил. хм Не хм, а ирония А, ну тогда уф Ну зачем уж в крайности-то кидаться А потому что нельзя быть Чуть-чуть беременной Ты либо отрекаешься, либо нет Леший Сейчас я кому-то пошучу Ой, ой, на всякий случай на соседнюю тему перескочу О, блин, профессором в форуме стал, а никто не поздравил Ай, Вот бы еще официальную ученую степень давали и от армии бы откосил К нам присоединились, Влад Ну ты леший оптимист, кто ж перед армией с девушками-то знакомиться? Сарина Лешек, знаю, как от армии закосить на законных основаниях. Надо, чтобы у тебя появилось сразу двое детей. Варианты. Двойня или один усыновленный, один твой. Я лично помочь не могу, вышла из детородного возраста. Кинь-клич по Симароновской конфе, Там много девушек-хохотушек. Лешик. У меня тут один маленький нюанс. Я лейтенант запаса, то есть на военной кафедре был, а лейтенантам, кажется, и дети не помогают. Ой, и даже голубым не стать не поможет. Но это страховка. По-любому у нерядовым идти. А честно, мне уже без разницы. Ситуацию отпустил, посмотрим, что будет. «Да им же хуже будет! Я всю часть разворую и в Израиль продам!» «Вот!» «Ага! Давай устроим международную фирму по обкрадыванию армии! Согласен быть посредником!» «А что, там еще что-то ценное осталось?» «Да на всех хватит!» «Был в части, где сотни Су-24 стоят! Ржавеют!» «Никто не летает на них! Вот парочку продать и трансерфинг не понадобится!» Нам присоединились!» Лёгик. Ой, ребята, у вас все так здорово и прикольно, но ну, я думала, топики прям про Алису, аж шесть страниц. А тут, как в рекламе, название не соответствует содержанию. Лёгий. Ой, а тут и тема есть у топиков. Ура! Я поняла, что мне хочется заниматься ничем. А что это за трансферфинг такой? Трансерфинг – это искусство скольжения по линиям жизни, вариантам судьбы. Всё наше жизненное пространство соткано из таких линий. В качестве рулевого механизма выступает наше отношение к действительности. У каждой линии имеется развилка, с двумя ответвлениями – в сторону удачи, где в дальнейшем все складывается благополучно, либо в неудачную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с каким-либо обстоятельством, человек выражает свое отношение. Если он мыслит и реагирует позитивно, то попадает на хорошее ответвление, а если негативно, сворачивает на плохое». Выходит, если все время настраивать свои мысли на позитив, тогда удача будет сопутствовать постоянно? Но ведь в жизни так не бывает. Верно. Не бывает. Но лишь потому, что люди привыкли реагировать бессознательно, как устрицы. Скиталец точно подметил. Если все плохо, человек ругается, а если все хорошо, спасибо сказать забывает. Это и есть бессознательное сновидение. А как же сделать сновидение осознанным? Я знаю. Теперь всегда буду говорить спасибо. Это, в принципе, не обязательно. Главное – сознательно управлять своим отношением. чтобы не происходило, плохое или хорошее, в любом случае настраивать себя так, будто это играет тебе на руку. «Ну, здесь нет ничего нового. Это же обычный оптимизм». «Нет. Это принцип координации намерения. Оптимисты тоже подвержены синдрому устрицы. Мы все привыкли, не задумываясь, омрачаться любым досадным обстоятельством, отчего линия жизни всякий раз выходит на негативное ответвление, где дела идут еще хуже». Вот по такой цепочке негативных ответвлений нас и заносят на черную полосу. Не нужно тупо твердить себе, что все хорошо, когда в действительности все плохо. Речь о том, чтобы проснуться, то есть взглянуть на ситуацию и на свое отношение к ней осознанно. Встретившись с любым негативным обстоятельством, нужно остановиться на развилке, отдать себе отчет и поразмыслить. Это плохо? Да, это очень скверно. Чего уж хорошего. Но если я стану считать, что это плохо, что за этим последует? Будет еще хуже. А мне это надо? Нет. Но в таком случае я своей волей объявляю данное обстоятельство как благоприятное. Взглянув на себя и происходящее со стороны, вы просыпаетесь в сновидении наяву. Управляя своим отношением, вы управляете реальностью.